Глава 20 Что обычно делают люди, когда их пытаются расстрелять очередями из нескольких автоматов? Разумеется, в первую очередь стараются найти укрытие, после чего просчитать пути для отхода и отступить, не подставившись под пули. Ну или, если возможности уйти нет, начать отстреливаться, стараясь сильно не высовываться. Разумный и весьма практичный подход, который я всецело одобряю. Вот только он совсем не для меня. Кровавый щит полностью перекрыл мне обзор, сформировав полусферу сплошной защиты. Сколько бы в нее не ни попадало снарядов, она с легкостью сдерживала удар. Но обзор мне был не нужен. Я помнил, где располагается вход, к тому же, ощущал все сердцебиения в этом доме. Каждая из их сердец сбилась в невероятном темпе. Сперва они были сосредоточены и напряженны, но чем больше патронов летело в мою сторону, тем быстрее эти чувства перерастали в страх и даже ужас. Они осознали свою судьбу, но все же продолжили стрелять. Что же, как уже говорил, это их выбор. Твердой походкой под градом выстрелов я двинулся вперед. Шаг, еще шаг. Их судьба медленно и неумолимо приближалась. Но вот, слышится тихий звон металла, и из одного окна в мою сторону летит граната, раздается взрыв, и я все так же неспешно продолжаю свой путь. Моих текущих способностей более чем достаточно, чтобы защититься от взрыва гранаты. Меня одной. Может прозвучать излишне самоуверенно, но я не могу себе даже представить оружие обычных людей способные мне навредить, когда я настороже. Ну, разве что какие-нибудь тактические ракеты или обстрелы с артиллерийской установки. Вот только сильно сомневаюсь, что у них есть нечто подобное. Выбиваю закрытую дверь и вхожу внутрь. Выстрелы ненадолго замолкают, чтобы раздастся вновь. Но уже спирил второго этажа. Здесь цели оказались куда удобнее. Так что я начинаю. Жик. Кровавое лезвие сносит голову одного из мужчин, но его тело, перевалившись через перила, падает на землю с неприятным хлопком. «Первый готов?» — шепчу себе под нос. «Вжик!» И вот уже второй следует примеру своего товарища. «Вжик!» О, это удивительно. Будто почувствовав, что там мужик уклоняется с траектории атаки, и лезвие вонзается в бетонное перекрытие потолка. Вот только помогло это уклонившемуся не сильно. Уже через пару мгновений его настигает еще одно лезвие. Что творилось дальше, даже описывать не хочется. Эти идиоты, вместо того, чтобы попытаться сбежать, продолжили свою бессмысленную пальбу. С каждой секундой их становилось все меньше и меньше, пока, наконец, не замолк последний автомат. И, разумеется, тут были не все люди, находившиеся в здании. Еще трое засели глубже, видимо, в одном из кабинетов. Именно туда я и двинулся. И вот я уже стою перед нужной мне дверью, медленно поворачиваю ручку двери, распахивая проход, а там мне в лицо оказалось направлено три дула автомата. «Какие вы все тут невежливые, господа! Разве так встречают гостей?» Подхватив стоящий в стенке стул, устанавливаю его по центру комнаты и присаживаюсь. «Итак, поговорим?» «О чем с тобой говорить, чудовище? Ты убил всех моих ребят! И думаешь, после этого мы просто поговорим?» Яростно вскричал стоящий по центру немолодой мужчина. И все же, несмотря на свои крики, крок он не спустил. Все же не так глуп, как может показаться. Не я первым начал стрелять, так что вины моей в том не чувствую. А вот зачем вы первые напали на меня, это совсем иной вопрос. Может, расскажете? «Мне же любопытно», — наклонил голову чуть набок. «Ты... ты... ты чудовище! Все знают, что с тобой случится, если столкнешься с потомком проклятого Дракулы. Разумеется, я сразу понял, что ты тут за мной. Но отдавать свою жизнь вот так просто я не собираюсь». Руки его дрогнули, но не выпустили оружие из рук. «Хм. Тогда мне все становится только интереснее. Почему же ты, зная о том, что случается с моими врагами, Внезапно решил им стать. Жить надоело. Или возомнил себя бессмертным. Это же надо было придумать, напасть на моих сотрудников. За подобное я наказываю даже сильнее, чем за покушение на себя. И я совсем не шутил. Мне действительно было это интересно. Что в голове у безумца? Почему он отважился на подобное? Загадка. Хотя, может, на самом деле это я безумец? Но кто бы еще решился под градом пуль отправиться самолично прямо в логово врага? М да Лучше не будем об этом думать. Отвлекаться вредно, особенно под дулами автоматов. «Я... я... ты... ты...» И опустите уже свои пуколки. Все равно ведь понимаете, что не сможете ими причинить мне вреда. А ты садись и рассказывай мне все, Что тебе было нужно? И кто тебя надоумил? Ни за что не поверю, что ты решился на такое сам. Придавил этих товарищей своей аурой, из-за чего оружие просто выпало из рук. Они смирились. — Я... я не хотел. Но иного выбора не было. До того, как вы открыли полноценный филиал в столице, было все хорошо. Мои фирмы занимались посредничеством между вашими предприятиями и местными фирмами, которым требовались ресурсы с приграничных земель. Деньги лились рекой. И ведь даже делать особо ничего не нужно было. Желающих купить товар было огромное количество. Всем нужны ресурсы из изгиблых земель. И дело даже не в том, что добываемого в открывающихся разрывах недостаточно. Разрывы — это слишком нестабильная материя. В один момент их может открыться сразу множество, а затем долгое время не открыться ни одного. Это просто отвратительный вариант для любого завода, работающего на конвейерах. Тут нужны стабильные поставки и констанция в данном плане один из лучших вариантов вы находитесь ближе всех как константинополю где располагается черный разрыв а значит именно в вашу сторону направляется больше всего монстров и это еще не говорю о том что материалы с этих самых монстров более маннасыщенные чем у других при тех же ценах пользы больше а вот это было интересно я ведь о таком даже не задумывался но он абсолютно прав Надо будет обсудить потом это со своими. Может, и вправду стоит повысить цену за более качественный товар. И это все? Вас оттеснили от кормушки, и из-за этого вы решили попытаться выжать новый офис с территории столицы? «А что нам еще делать?» — вскрикнул он, подняв на меня глаза, но быстро опустил, осознав, перед кем находится. Вариантов было масса. Можно было банально переквалифицироваться. Моим предприятиям нужны партнеры во многих сферах. Вели дело вновь в деньгах. Слишком уж вкусное место вы потеряли. Разумеется. Десятки миллионов рублей. И все это практически без усилий. Нам надо было лишь подписать пару бумажек и все. Все остальные взаимодействия проходили без нас. Да такие легкие деньги я не получал, даже когда крышевал заводы. А ведь я пытался решить все мирно. Предлагал работать на внешнем подряде. У меня ведь была куча связей. Но они отказались. И надо сказать, что не зря. Я читал отчеты за этот период. После открытия филиала в столице наша прибыль в задействованных предприятиях увеличилась на 4%. Четыре! Кому-то это может показаться мелочью, но с нашими оборотами это просто огромная сумма. Ведь времени прошло всего ничего. Уверен, скоро эта цифра только увеличится. Так что исключение этой пиявки, только сосущей из нас кровь, Очень правильное решение. Даже жаль, что мы не сделали это раньше. Но тогда ситуация была несколько другая. Нам бы не дали здесь нормально работать, просто задавили бы. А так, рядом с нами постоянно маячит тень корпорации Морозовых. Вот уж кого злить ни один нормальный бизнесмен не будет. Задавят. Спрошу просто ради интереса. Ты ведь заработал огромное количество денег. Неужели тогда нельзя было просто на них создать собственную фирму? да хотя бы тот же завод открыть, используя наши материалы. Учитывая твои связи, как говоришь, думаю, можно было бы неплохо подняться. Глубоко вздохнув, решил узнать ее. — Да нет тех денег уже давно, — сплюнул прямо на полон. — Потратил я их. Никогда даже не думал, что этот поток денег иссякнет. — Пришлось даже в кредит залезть, чтобы твои же ребята не грохнули за отказ платить зарплату. У меня просто не было иного выхода. — Что ж, понимаю, — медленно встал со стула. — Да, — посмотрел он на меня с надеждой во взгляде. — Тогда вы меня прощаете. Обещаю, я больше никогда не пойду против вас. Более того, даже ничего плохого не подумаю. — Я прощаю тебя, — на мгновение прикрыл глаза, А когда открыл головы оставшихся в живых людей с улыбками, упали на землю, отделенное от тела тонкой кровавой нитью. Я вправду простил их. Но это не значит, что наказания не будет. Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Иначе я поступить просто не мог. Отправить его в тюрьму? Ха, очень смешно. Человека, чьих людей я перебил, что искренне будет ненавидеть меня и желать отомстить? особенно когда в его голове находится столь много информации, связанной с моими предприятиями. Слишком многие захотели бы использовать его, чтобы навредить мне. И даже если бы он действительно раскаялся и не захотел этого делать, его заставили бы. Я медленно спустился по лестнице, залитой кровью от обезглавленных тел, и вышел наружу. Но там количество зрителей сильно прибавилось. Здание было окружено десятками патрульных машин, а возле моей уже стояло знакомое мне лицо. Это именно он провожал меня к кабинету Ириновского в Петропавловской крепости. К нему я и подошел. «Доброго дня, капитан. Удивлен вас здесь увидеть. Неужели что-то случилось?» — с улыбкой спросил я. «Не особо он добрый граф», — нахмурился мужчина. Знаете ли, когда доносится сообщение, что в городе начинают стрелять десяток автоматов, достроение моментально портится. И почему-то я совсем не удивлен, что в этом деле оказываетесь замешаны вы. Такое чувство, что с вашим появлением в столице, что бы тут ни случилось, обязательно будет связано с вами. С вами сложно спорить, пожалуй, плечами. Впрочем, как и обычно, меня ни в чем не виноват. Эти люди начали стрелять первыми так что я был в своем праве видеозапись где отчетливо видно что они начали стрелять первыми разумеется тоже есть я ее вам перешлю позже вклинилась в разговор Брашев. вот видите все в порядке и кстати это именно они напали на мой офис ранее так что то дело можно тоже закрыть видите как я о вас забочусь и помогаю сразу два дела разом закрыл такими темпами поди вам майора дадут за заслуги Или, скорее, погонят поганой метлой, потому что не смог вас остановить. Устало махнул он рукой, после чего безграмма злобы произнес. — Ладно, валите уже отсюда. Все равно ведь предъявить вам ничего не смогу. Только время потрачу. — Но, знаете, господин Цепиш, все же поумерьте свой пыл. Если так продолжится, рано или поздно вы нарушите закон. И тогда вам не поможет ни титул, ни знакомство. «Слишком уж многие люди жаждут вашего уничтожения. Это мой вам небольшой и непрошенный совет». «Я это учту», — благодарно кивнул ему. «И сам бы хотел жить спокойно. Но, увы, жизнь у меня такая, что вряд ли это получится. Как вы сами сказали, слишком уж много людей заинтересованы в моей скорой гибели. Приходится защищаться». После этого я уселся в машину, и мы выдвинулись домой. А капитан был абсолютно прав. В последнее время я слишком часто хожу по грани. Однако ничего с этим поделать не могу. Что уж тут говорить, если со стороны обывателя это наверняка окажется полнейшим беспределом. Приехал, знаете ли, в город-провинциал, по совместительству потомок ужасного вампира, и творит черти что. Людей убивает, их голову на коле насаживают, да и фиг знает, какие еще слухи ходят и все же несмотря на это ему ничего не делают звучит бредово да а все дело в том что формально законы я не нарушал благо еще на заре становления государства влиятельные семьи аристократов позаботились о своих потомках особенно об их безопасности главное чтобы первым нападал не я и вот уже мои руки полностью развязаны и никаких тебе превышений мер самообороны Или подобных идиотских законов. Если на тебя напали, то ты имеешь полное право использовать любые методы для своей безопасности. Разумеется, если это не затронет невинных. А в моем случае все еще и усугубляется тем, что я являюсь последним членом древнего рода, что автоматически сдвигает рамки дозволенного еще сильнее. Я будто какой-то краснокнижный зверь. И как бы все это не бесило моих врагов, даже если у них есть возможность менять законы, они никогда это не сделают. Это банально ударит в первую очередь по ним самим. Не говоря уже о том, какая волна полыхнет по всей стране, реши император покуситься на древнейшие волности аристократов. Даже отмена крепостного права — мелочь по сравнению с правом на самозащиту. Все в порядке, господин?» оторвал меня от размышлений голос Инги. «Да, конечно. Что они могли мне сделать? Ты сама это отлично понимаешь, раз придержала охрану снаружи». Слегка улыбнулся я. Это просто оказался человек, озлобленный на то, что его отодвинули от кормушки, не более. Да, есть шанс, что кто-то его все же натолкнул на мысль, как попытаться отомстить мне и вернуть былое, но... Сама понимаешь, действовали они точно не своими руками. Так что в поисках нет особого смысла. Даже спорить не буду. Лучше скажи мне вот что. Мне тут сообщили одну занимательную вещь. Ресурсы с монстров на нашей границе и вправду более манонасыщенные, чем у других. Да, есть такое. Пусть и незначительно. В среднем процентов на 5 или около того. Сложно озвучить точную цифру, слишком она плавающая. Хм. Тогда почему мы продаем их по той же цене, что и остальные? «Разве неразумнее разумнее было бы поднять цену процента на три, например? Тогда и мы заработаем больше, и у покупателя будет выгода». Этот вопрос уже обсуждался, насколько знаю, еще лет десять назад. Но было решено, что поднятие цен может отпугнуть многих клиентов. Ситуация тогда была не самая лучшая, чтобы рисковать. Так что не стали ничего менять. «Ясно, может, оно и к лучшему. Времена тогда и вправду были тяжелые. Но сейчас все изменилось. Стоит вновь поднять этот вопрос. Ну а когда придете к положительному решению, поднимите цены. Разумеется, только для новых контрактов. Старые трогать не будем, пока они действуют, произнес я и тут же задумался. Хм. А знаешь, пусть запустят слух о теме обсуждения совета директоров. Уверен найдется множество желающих поспешить и закрепить цену, пока она не повысилась. «Ну, а когда договор заключается в спешке...» «Ну, ты сама все понимаешь. Свою выгоду мы не упустим». «Как скажете, господин», — отразилась ее предвкушающая улыбка в зеркале заднего вида. «Как же они с дедом все таки иногда похожи. Я уже даже немного жалею наших будущих клиентов. Деньги не любят спешки. Если они пропустят несколько не особо приятных на первый взгляд пунктов в договоре... Что же... Это их проблема. И нет, грабить их никто не собирается. Есть и иные способы получить свою выгоду. Уж в этом брошу и профи. А мы тем временем вернулись домой. Цуетный выдался денек. Пришлось поработать самому вместо того, чтобы отправлять подчиненных. Но ничего, зато все проблемы решились максимально быстро. Да и мне надо иногда разминаться. А еще мой заурчавший живот подал знак, что пора хорошенько перекусить. Уверен, его в этом с радостью поддержит Ари. Вон он уже, услышав звук, подскочил со своей лежанки. Как говорится, «Жрать готов-с».